Подумал, что выразился все еще напрямик, и мало смягчил крепкие слова, я ожидая, что Потюк, схвативший кадушку вместе с мыскою, пошлет ему прямо в голову, отклонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. на Потюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. К тебе пришел, пацюк. Дай, Боже, тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понатарел в бытность в Полтаве, когда размалевывал сотни кудощатый забор. Пропадать приходится мне, грешному. Ничто не помогает на свете. «Шо будет, то будет». Приходится просить помощи у самого черта. «Шо ж, произнес кузнец, видя неизменное его молчание. «Как мне быть?» «Когда нужно черта, то ступай к черту», — отвечал Патюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. «За того-то я и пришел к тебе», — отвечал кузнец, отвешивая поклон. «Кроме тебя...»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 «Расскажи хоть, как примерно сказать попасть к нему на дорогу?» «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами!» произнес равнодушный потюк, не изменяя своего положения. Вакулову уставил на него глаза, как будто бы на лбу ему написано было изъяснение этих слов. «Шо он говорит?» — безмолвно спрашивала его Мина.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 «Посмотрим», — говорил он сам себе, — «как будет есть подсюк вареники?» Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть сметану. Только что он успел это подумать, подсюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее — — разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Потюк съел и снова разинул рот. И вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.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 Петербург! Прямо к царице!» И кузнец обомлел от страха, Чувствуя себя подымающимся на воздух.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 Полезло же кому-то счастье накалядовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки! Положим, шани они гречаниками до да коржами, и то добры. Хотя бы были тут одни поляныцы, то в шмак. Жидовка за каждую поляныцю дает осьму гуотки. Утащить скорее, чтобы кто не увидал. Тут взвалил он себе на плечи мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он. — А вот как нарочно идет ткач Шапу-валынка. — Здравствуй, Остап. — Здравствуй, — сказал остановившись ткач. — Куда идешь? — А так Иду, куда ноги идут. Помоги, человек, добрый мишки снесть. Кто-то калядовал, да и кинул посереди дороги.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 «Кто там?» — закричала кумова жена, услышав шум в синях, произведенный приходом двух приятелей с мешком и отворяя дверь. Кум остолбенел. «Вот тебе на!» — произнес ткача, пустя руки. Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как ее муж, она почти никогда не сидела дома, И почти весь день присмыкалась у кумушек из зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это время и видела его иногда. Хата их была, вдвое старею шаровар волосного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы.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 — Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш. — Лысый черт тебя покажет, а не мы, — сказал приосанец кум. — Тебе какое дело, — сказал ткач, — мы накалядывали, а не ты. — Нет? И мне покажешь, негодный пьяница!» — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сене уже с кочергой в руках. Проворно хватила кочергой мужа по рукам, ткача по спине, и уже стояла возле мешка. «Шо мы допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись. «Э, шо мы допустили?» «А че ты допустил?» — сказал холоднокровно кум. «У вас кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пив копы. Та ничего не больно». Между тем торжествующая супруга, поставив на пол Каганет, развязала мешок и заглянула в него.